Возрожденный дракон был молод. То он об этом говорили, но что-то в этом по-прежнему удивляло. Почему же ее удивила его молодость? Герои-завоеватели часто бывали молоды. Сам Артур Естребиное Крыло, великий прародитель империи, был молод, когда начал свои завоевания. Те, кто завоевывают, кто господствует в мире быстро сжигают себя, как лампа с неотрегулированным фитилем. Он был одет в черное с золотой и красной отделкой. Пуговицы на его кафтане сверкали, когда он спешивался со своего большого черного жеребца и подходил к шатру. На обшлагах рукавов черного кафтана была красно-золотая вышивка, и при взгляде на них бросалось в глаза отсутствие кисти одной руки. Кроме вышивки на его одежде не было украшений. Как будто он не считал нужным чем-то отвлекать внимание от своего лица. Его волосы были темно-рыжими, цвета позднего заката. У него была величественная осанка, твердая походка, уверенные шаги, устремленный вперед взгляд. То он учили так ходить, поступью давая понять, что пощады не будет. Интересно кто учил его. Скорее всего, у него были лучшие учителя, учившие его держаться подобно королям и вождям. Но в докладах говорилось, что он рос фермером в глухой деревне. Может быть, эта легенда тщательно распространяемая для того, чтобы вызвать к нему доверие у простолюдинов? Он приближался к шатру, слева от него шла Марадамани, На женщине было платье, цветом, похожее на небо в ясный день, с отделкой, напоминавшей облака. Она заплела свои темные волосы в одну косу и украсила себя безвкусными побрякушками. Женщина выглядела чем-то недовольной, ее брови были нахмурены, а губы сжаты в линию. Ее присутствие заставило то он поежиться. Можно было подумать, что после ее путешествия с Мэтримом Она должна была бы привыкнуть к Марат Дамане, но не настолько же. Они были неестественны, опасны. Рядом с Дамане без поводка-то он чувствовал отвращение, словно кожу на лодыжке щекотал языком, обвивший ногу травозуб. Но если Марат Дамане тревожило, то двое мужчин, шагавшие справа от дракона, были гораздо хуже. Один? Молодой человек, почти юноша, носил волосы заплетенными в косички с колокольчиками. Другой был пожилым, с белыми волосами и загорелым лицом. Несмотря на разницу в возрасте, оба двигались с небрежной угрозой, как люди, хорошо знакомые с битвой. И оба носили черные куртки со сверкающими значками на высоких воротниках. Их называли «ашаман». Мужчины, способные направлять. Мерзость, которую лучше побыстрее уничтожить. В Шанчан очень редко бывали такие, кто в жажде заполучить невиданное преимущество, пытались тренировать этих царавандыдун, ураганов черной души. Эти глупцы быстро гибли, зачастую уничтоженные теми самыми орудиями, которые они пытались контролировать то он собралась с духом. Корит и стражи последнего часа вокруг нее напряглись. Это было едва уловимо. Сжатые по бокам кулаки, затаенное дыхание. То он не повернулась к ним, но подала тайный знак силусии. Вам следует соблюдать спокойствие, — тихо сказала мужчинам голос. — Они так и сделают. Они же стражи последнего часа то он неприятно было делать это замечание, потому что это опустит их глаза. Но она не допустит происшествий. Встреча с возрожденным драконом будет опасной. Этого нельзя избежать. Даже с двадцатью солдам и дамами по каждую сторону шатра. Даже с Каридом за ее спиной и капитаном Музенги с отрядом лучников, наблюдающих из укрытия на крыше на расстоянии прицельного выстрела, Даже с Селусией, стоящей справа от нее, напряженной и готовой атаковать, как егвин на горных кручах. Даже со всем этим, Туон была очень уязвима. Возрожденный дракон — это пожар, беспричинно вспыхнувший в доме. Невозможно помешать ему повредить комнату. Можно только надеяться спасти здание. Он подошел прямо к креслу напротив Туон и сел, не удивляясь, что она отнеслась к нему как к равному. Она знала, что остальные недоумевали, почему она продолжала носить траурный пепел, почему не объявила себя императрицей. Время траура кончилось, но то он не заняла свой трон. Это произошло из-за этого человека. Императрица никого не может принимать как равного себе, даже возрожденного дракона. Однако для дочери девяти лун этот конкретный человек может быть ей ровней, поэтому она медлила. Наверное, возрожденному дракону не очень бы понравилось, если бы кто-то поставил себя выше него, даже имея на это абсолютно законное основание. Когда он сел, между двумя тучами промелькнула далекая вспышка молнии хотя малая одна из дам, не умевшая предсказывать погоду настаивала на том что дождя не предвидится молния без дождя ступай очень легко думала она истолковывая примету и будь осторожна в том что говоришь не самая понятная примета если бы она ступала еще легче чем сейчас ей пришлось бы парить в воздухе ты дочь девяти лун — сказал возрожденный дракон. Это было утверждение, а не вопрос. — Ты возрожденный дракон, — ответила она. Глядя в эти серые глаза, она поняла, что ошибалась в своем первом впечатлении. Он не был молодым человеком. Да, его тело могло принадлежать юноше, но эти глаза — это были глаза старика. Он слегка наклонился вперед. Ее стражи последнего часа напряглись, заскрипела кожа. — Мы заключим мир, — сказал Алтор, — сегодня, здесь. Селусия тихонько зашипела. Его слова сильно напоминали требования. То он оказал ему огромное уважение, приняв его наравне с собой. Но никто не смеет приказывать члену императорской семьи. Алтор взглянул на Селусию ты можешь сказать своей телохранительнице что она может расслабиться сухо сказал он эта встреча не превратится в стычку я этого не позволю она мой голос осторожно сказал то он и моя говорящая правду мой телохранитель это мужчина за моим креслом алтор тихонько фыркнул итак он был наблюдателен или удачлив Немногие правильно разгадывали сущность Селусии. «Ты хочешь мира?» — сказал Атон. «Есть ли у тебя условия для твоего... предложения?» «Это не предложение, а необходимость», — сказал Алтор. Эта фраза прозвучала сдержанно. Все эти люди произносили слова так быстро, но Алтор добавлял им весомости. Он напомнил ей о ее матери. Последняя битва приближается. Несомненно, твой народ помнит пророчество. Ведя эту свою войну, ты подвергаешь опасности нас всех. Мои силы, силы всех и каждого, нужны в борьбе с тенью. Последняя битва будет между империей и силами темного. Это всем известно. Пророчества явно указывали на то, что императрица победит тех, кто служил тени, а потом она пошлет возрожденного дракона на поединок с Пожирателем Света. Как много он уже исполнил. Пока что он не выглядел ослепшим, так что это еще впереди. Эссанский цикл утверждал, что он будет стоять на собственной могиле и рыдать. Или это пророчество относилось к тому, что мертвые будут ходить, как они уже и делают? Несомненно, некоторые из этих духов ходили по собственным могилам. Порой писания бывали неясны. По-видимому, эти люди забыли многие из пророчеств. Так же, как они забыли свои клятвы ожидать возвращения. Но она не сказала этого. Внимательно следи за словами. — Так ты веришь, что последняя битва близко? — спросила она. — Близко? — спросил Алтор. — Она так же близко, как убийца, чье омерзительное дыхание ты чувствуешь на своей шее, пока его нож скользит по твоей коже. Она так же близко, как последний удар колокола в полночь, когда остальные одиннадцать уже отзвучали. Близко? Да, она близко. Ужасно близко. Овладела ли им уже безумие? Если да, все станет намного сложнее. Она изучала его в поисках признаков сумасшествия. Похоже, он себя контролировал. Морской ветерок подул через полок, колыхая парусину, и принес с собой запах гниющей рыбы. Казалось, в последнее время гниет все вокруг. «Эти твари, — думала она, — троллоки. Что предвещало их появление?» или уничтожила их, и разведчики не нашли других. Глядя, как напряжен этот человек, она колебалась. Да, последняя битва была близка. Возможно, так близка, как он говорил. Это делало еще более важной задачу объединения этих земель под ее знаменем. — Ты должна видеть, как это важно, — сказал возрожденный дракон. — Почему ты воюешь со мной? «Мы вернувшиеся», — сказал это он, «Предзнаменования указали, что пришло время возвращаться, и мы ожидали найти здесь единое королевство, готовое приветствовать нас и предоставить нам свои войска для последней битвы. Вместо этого мы нашли расколотые земли, забывшие свои клятвы, и ни к чему не готовые». Как ты не можешь понять, что мы вынуждены воевать? Нам не доставляет удовольствие вас убивать. Не больше, чем родителю необходимость наказать сбившегося с пути ребенка. Алтор выглядел изумленным. Так мы для вас дети? Это была просто метафора, сказал сказала-то он. Минуту он просто сидел, потом потер рукой подбородок. Винил ли он ее за потерю другой руки? Фалендри это упоминала. «Метафора», — сказал он. «И, пожалуй, подходящая. Да, в этих землях не было единства, но я сковал их воедино. Возможно, эти узы слабоваты, но они продержатся достаточно долго. Если бы не мои заботы, твоя объединительная война была бы достойна похвалы». Но сейчас вы отвлекаете внимание. У нас должен быть мир. Наш союз должен длиться только до тех пор, пока не закончится моя жизнь. Он встретился с ней взглядом. Я тебя уверяю, это не продлится слишком долго. Она сидела за широким столом, скрестив руки перед собой. Если бы Алтор протянул руку, он не смог бы достать до нее она села так намеренно хотя предосторожности казалась смехотворной задним числом и если он решит ее убить ему не понадобится рука лучше об этом не думать если ты понимаешь значение объединения сказала она тогда возможно тебе следует объединить свои земли под шанчанским знаменем пусть твои люди примут клятвы и пока она говорила женщина стоявшая за спиной алтора «Марадамани», — широко раскрыла глаза. «Нет», — сказал Алтор, прерывая то он. «Но, конечно же, ты понимаешь, что один правитель с...» «Нет», — сказал он тихо, но тверже. «Опаснее!» «Я не позволю, чтобы еще кого-нибудь посадили на ваши мерзкие поводки». «Мерзкие? Они единственное средство справиться с теми, кто может направлять». Мы выживали без них столетиями. И вы? Я не отступлю в этом вопросе, сказал Алтор. Охрана-то включая Силусию, сжала зубы, а стражи опустили руки на рукоятки мечей. Он прервал ее дважды подряд. Ее дождь девяти лун. Как он мог быть таким дерзким? Он был возрожденным драконом. Вот как. Но его слова были глупостью. Он склонится перед ней, когда она станет императрицей. Этого требовали пророчества. Конечно же, это означает, что его королевство присоединятся к империи. Она позволила разговору выскользнуть из-под ее контроля. не были чувствительным вопросом для многих по эту сторону океана. Скорее всего, они понимали смысл того, зачем нужно обуздать этих женщин, но им трудно было отказаться от своих традиций. Без сомнения, именно поэтому разговоры о подобных вещах выводят их из себя. Ей надо было подтолкнуть разговор в другом направлении, туда, где она сможет застать возрожденного дракона врасплох. Она разглядывала его. — И это все, о чем будет идти наш разговор? — спросила она мы будем сидеть друг напротив друга и говорить только о наших различиях о чем еще нам говорить спросил алтор возможно о чем то что у нас общего сомневаюсь что есть что то что имеет значение о сказал то он. а как насчет мэт тремакоутона да это его потрясло возрожденный дракон моргнул слегка приоткрыв рот. «Мэтт», — сказал он, — «ты знаешь Мэта? «Как?» «Он похитил меня», — сказал это он, «и протащил меня через половину алтары». Возрожденный дракон в изумлении распахнул рот, затем захлопнул его. «Теперь я вспомнил», — тихо сказал он, «я тебя видел с ним. Я не связал тебя с тем лицом». Мэт. «Что вы делали?» «Ты видел нас?» — скептически подумал это он. «Все-таки безумие проявилось. Будет ли теперь им легче манипулировать? Или труднее?» «К сожалению, наверное, второе». «Ладно», — наконец сказал Алтор. «Я полагаю, у Мэта были свои причины. Они у него всегда есть. И когда он что-то делает, они кажутся ему очень логичными». Итак, Мэтрим и вправду знаком с возрожденным драконом. Он будет для нее превосходным источником информации. Возможно, для того Мэт и был послан ей, чтобы у нее появилась возможность изучить возрожденного дракона. Ей нужно заполучить его обратно, чтобы он смог помочь ей в этом вопросе. Мэтриму это не понравится, но он должен понять причину. Он стал первым принцем воронов. Он должен быть возведен в верховные высокородные, должен обрить голову и научиться надлежащему образу жизни. Почему-то от всего этого ей стало стыдно, но она не смогла найти этому объяснение. Она не смогла удержаться, чтобы не расспросить о нем побольше, частично потому, что эта тема, кажется, выводила Алтора из равновесия, а частично потому, что ей было любопытно. — Что он за человек, этот Мэтрим Коутон? Должна признать, он мне представляется чем-то вроде праздного негодяя, слишком быстрого в поиске оправданий, чтобы избежать выполнения принятых на себя клятв. — Не смейте так о нем говорить. Удивительно, но эти слова послышали со стороны стоявшей рядом с креслом Алтора Марадамани. — Найнив, начал Алтор. «Не затыкай мне рот, Рандалтор», — сказала женщина, скрещивая руки на груди. «Он и твой друг тоже». Женщина смотрела на Тон, скрестив с ней взгляды, глядя прямо в глаза. «Марадамани!» Она продолжила. «Мэтрим Коутон, ваше высочество, один из лучших людей, которых вы когда-либо знали или узнаете. И я не желаю слушать, как о нем дурно отзываются». «Что верно, то верно». «Найнив вправа, неохотно добавил Алтор. «Он хороший человек. Временами Мэт может выглядеть грубовато, но он верный товарищ, о каком только можно мечтать. Хоть он и недоволен тем, на что его толкает собственная совесть». «Он спас мне жизнь», — сказала Марадамани. «Спас меня, заплатив большую цену и подвергнув себя опасности» когда больше никто не думал прийти мне на помощь. Ее глаза от гнева полыхали огнем. Да, он слишком много пьет и играет, но не говорите о нем так, будто вы его знаете, потому что это не так. Подо всем наносным у него сердце из чистого золота. И если вы причинили ему вред... — Причинила ему вред, — выпалил то он, — он меня похитил. Если он это сделал, значит на то была причина, сказал Алтор. Какая преданность? Она еще раз была вынуждена пересмотреть свои взгляды на Мэтрима Коутона. Но это несущественно, сказал Алтор неожиданно встав. Один из стражей последнего часа обнажил свой меч. Алтор пристально посмотрел на стража, и Карид быстро сделал тому знак. Страж вернул меч в ножны, пристыженно опустив глаза. Алтор положил руку на стол ладонью вниз. Он наклонился вперед, захватывая своим взглядом глаза Тон. -то Кто смог бы отвести взгляд от этих сверкающих серых глаз, похожих на сталь? Ничего из этого не имеет значения. мэт не имеет значения. Наши сходства и различия не имеют значения. «Все, что имеет значение, — это необходимость. И ты необходима мне». Он, нависая над ней, еще больше наклонился вперед. Его фигура не изменилась. Но неожиданно он стал выглядеть, словно имел сотню футов роста. Он говорил все тем же спокойным пронизывающим голосом. Но теперь в нем была угроза. Резкость. «Ты должна отменить все атаки» сказал он почти шепотом. «Ты должна заключить со мной договор. Это не просьбы. Это моя воля». То он неожиданно обнаружил, что горит стремлением ему подчиниться, угодить ему. Договор. Договор — это будет великолепно. Это даст ей возможность укрепить свою власть на этих землях. Она сможет спланировать, как восстановить порядок дома в Шанчан. Она сможет набирать и тренировать войска. Перед ней открывалось так много возможностей, как будто ее разум внезапно решил увидеть все преимущества союза и никаких недостатков. Она пыталась найти эти недостатки, пыталась увидеть проблемы от союза с этим человеком, но они растворялись в ее сознании и ускользали. Она не могла ухватиться за них и сформулировать возражения. В шатре воцарилась тишина. Ветер перестал дуть. Что с ней происходит? Она не могла вздохнуть, как будто на груди лежал груз. Она ощущала себя так, как будто не могла сделать ничего иного, кроме как склониться перед волей этого человека. Выражение его лица было зловещим. Несмотря на послеполуденный свет, его лицо было скрыто тенью, в большей степени, чем что-либо другое в шатре. Он приковывал ее взгляд. Ее дыхание стало быстрым и частым. То он показалось, что краем глаза она видит вокруг него нечто. Темный туман, орел тьмы, исходящий от него. Он искажал воздух, как это делает сильный жар. Ее горло сжалось, и в нем начали формироваться слова. «Да! Да!» Я сделаю, как ты просишь. Да, я должна. Я должна. Нет, — сказала она едва слышным шепотом. Его лицо еще сильнее потемнело, и она увидела, с какой яростью он прижал свою руку к столу. Его пальцы дрожали от напряжения. С какой силой он стиснул челюсти. Как расширились его глаза. Какая сила! «Мне нужно...» — начал он. «Нет», — повторила она с растущей уверенностью, — «ты преклонишь колени передо мной, Рандалтор, и не будет никак иначе. Какая тьма! Как может один человек вмещать ее?» Казалось, он отбрасывает тень размером с гору. «Она не может вступить в союз с таким существом!» Эта кипящая ненависть ужасала ее а ужас был чувством, с которым она была незнакома. Этому человеку нельзя позволять свободно делать то, что он хочет. Его следует контролировать». Алтор еще мгновение смотрел на нее. «Отлично», — произнес он ледяным тоном. Он развернулся и, не оглядываясь, широкими шагами пошел прочь из шатра. Его свита последовало за ним. Все они, включая Марадамани с косой, выглядели встревоженными. Как будто они сами не были уверены в том, кому или чему они следуют в лице этого человека. Тяжело дыша, то он смотрела, как он уходит. Она не могла позволить остальным видеть, в каком она была замешательстве. Они не должны знать, что в последний момент она его испугалась. Она смотрела до тех пор, пока фигура на лошади не скрылась за гребнем холма, и все равно ее руки тряслись. Она не доверяла своему голосу. За время, пока она успокаивалась, никто не проранил ни слова. Возможно, они были потрясены так же, как она. Может быть, они чувствовали ее беспокойство? Наконец, спустя некоторое время после ухода Алтора, то он поднялась. Она повернулась и осмотрела собравшихся высокородных, генералов, солдат и стражей. — Я императрица, — произнесла она тихим голосом. Как один они пали на колени, и даже верховные высокородные распростерлись ниц. Это была единственная церемония, которая была необходима. Да, будет еще официальная коронация в обудар с шествиями, парадами и аудиенциями. Она примет личные клятвы верности от каждого высокородного и будет иметь возможность в соответствии с традицией без причины казнить любого из них собственной рукой, тех, кто, по ее мнению, противостоял ее восхождению на трон. Будет все это и еще многое другое, но подлинной коронацией Было ее объявление, произнесенное дочерью девяти лун после периода траура. Празднества начнутся, как только она позволит всем подняться. Будет неделя ликования, необходима разрядка. Мир нуждался в ней. Он нуждался в императрице. С этого момента все изменится. Как только доковали поднялись и начали петь гимн ее коронации, то он подошла к генералу Галгану. «Передай генералу Юллону», — тихо сказала она, — «скажи ему подготовить атаку на Тарвалонских Марадамани. Мы должны ударить по возрожденному дракону. И быстро! Этому человеку нельзя позволить набрать еще больше силы, чем у него уже есть».